65. Вот что услышал Крез об Афининах и о т о г д а ш н е м их положении, а относительно Лакедемонян узнал, что они с п а с л и с ь от большой беды и вышли уже победителями из войны с Тагейцами. В царствовании Леонта и Гегесика л в Спарте все войны вели л а к е д е м о н и н е несчастливо, и только Тагейцы о держивали над ними верх. Ранее этого они управлялись законами менее совершенными, чем у каких-нибудь других эллинов, и не имели никаких сношений синоземцами. б е с порядок сменился у них благоустройством таким образом. Знаменитый спартанец Ликург отправился в Дельфы к оракулу, и лишь только вошел в храм, Пифия сказала ему: «Ты пришел, Ликург, в мой богатый храм». Ты угодный Зевсу и всем обитателям Олимпа. Колеблюсь, как назвать тебя божеством или человеком. Думаю, скорее божеством, Ликург. Некоторые прибавляют при этом, что сама Пифия поведала ему государственное устройство, которое существует теперь у спартанцев. По словам самих лакедемонян, Ликурк принес з а к о н о п о л о ж е н и е из Крита в то время, когда был опекуном Леобота, своего племянника и царя Спарты. Лишь только он сделался опекуном, немедленно изменил все законоположения и следил за их ненарушаемостью. Впоследствии Ликурк устроил военное дело, составив сплоченные к а л я т в о ю дружины. Отряды по тридцать человек и сиситии. Наконец учредил эфоров и геронтов. 66. т а к и м то образом лакедемоняне достигли благоустройства. Ликургу после смерти сооружен был храм и оказаны высокие почести. Так как лакедемоняне жили в стране плодородной и не скудно населенной, то быстро поднялись и достигли благосостояния. Нежелая далее оставаться в бездействии и считая себя сильнее Аркадцев, они обратились к Дельфийскому о р а к у л у с вопросом, касательно всей Аркадии. Но Пифия о т в е ч а л а им: требуешь у меня Аркадии? Много г о требуешь? Не дам тебе этого. Аркадия населена множеством людей, питающихся желудями. Они тебе воспрепятствуют. Сама же я не возбраняю. Дам тебе Тегею для размеривания шнуром, удобную для хоровых танцев прекрасную равнину. Когда лакедемоняне узнали о таком изречении, они покинули мысль об остальных аркадцах и пошли войной на Тегейцев, захватив с с о б о ю и цепи. Они полагались на двусмысленное изречение оракула и рассчитывали обратить Тегейцев в рабство. Однако лакедемоняне были побеждены в сражении, а попавшие в плен мерили шнуром т ы г е й с к о е поле с цепями на ногах и обрабатывали землю. Те самые цепи, в которые были закованы пленники, сохранились в целости в т ы г е е до нашего времени. Они висят в храме Афины а л л е и 67. семь В прежних войнах с т ы г е й ц а м и л а к е д е м о н я н е всегда терпели п о р а ж е н и е но во время Креза и в царствование Анаксандрида и а р е с т о н а в Лакедемоне спартанцы приобрели перевес над т ы г е й ц а м и Случилось это так: постоянно терпя п о р а ж е н и е от т ы г е й ц е в Лакедемоняне послали в Дельфы спросить, к какому божеству следует им обратиться с молитвами для того, чтобы победить Тегейцев. В ответ на это Пифия велела добыть кости Ареста, сына Агамемнана. Так как они не могли найти могилы Ареста, то послали снова попросить божество, где покоится прах Ареста. в о п р о ш а т е л я м Пифия отвечала следующее. Там в Аркадии на ровной земле, где находится Тегея, дуют два ветра, возбуждаемые сильным давлением. Слышен удар и обратный удар. И беда лежит на беде. Там дающая жизнь земля содержит в себе Агамемнона в сына. Его ты возьмешь с с о б о ю и будешь покорителем Тегеи. Но ну и после ответа оракула Лакедемоня не столь же мало знали, где п о к о и т с я п р о х а р е с т а как и раньше, несмотря на все старания отыскать его. Наконец открыл его спартанец Лих, один из так называемых благодетелей. Благодетели, граждане, всегда старейшие в числе тех, которые выходят из сословия всадников по пять ежегодно. В течение последнего года всаднического служения спартанцы эти рассылаются в различные местности для общественной службы, и остановка в каком-либо месте им не позволяется. 68. из числа их и был Лих, открывший в Теги гробницу благодаря случайности и собственной сообразительности. Пору мирных отношений с т е г е й ц а м и он зашел в кузницу, смотрел, как куют там железо, и удивлялся работе. Кузнец заметил его изумление и, приостановив работу, сказал: «Если ты, лаконец, удивляешься обработке железа, то тем больше было бы твое изумление, если бы ты видел мною в и д е н н о е Вознамерившись сделать к о л о д е з ь в своем дворе, я стал копать и п р и к о п а н и и н а п о л н а гроб в с е м ь локтей, не допуская, что когда-либо были люди больше т е п е р е ш н и х Я открыл гроб и нашел, что покойник совершенно такой же длинный, как и гроб. Измерив, я снова засыпал гроб землей. Кузнец рассказывал, что видел, а слушатель вник в рассказ и заключил. что согласно изречению оракула это и есть арест, заключил он так на следующем основании: два раздувальных меха кузнеца были ветры, на ковальня и молот удар и обратный удар, железо, которое куют, беда на беде лежащая, ибо думал он, железо изобретено на беду человеку. С такой догадкой Лих явился в Спарту и рассказал все лакедемонянам. Они для вида обвинили его в вымышленном преступлении и изгнали. Лих пошел в т ы г е ю рассказал кузнецу о несчастье и просил отдать ему в наем свой двор. Кузнец не соглашался. Позже Лих убедил таки кузнеца нанять ему двор. Поселившись там, он разрыл могилу, собрал кости покойника и с ними удалился обратно в Спарту. С этого времени в каждом столкновении Лакедемония не о к а з ы в а л и с ь гораздо сильнее т е г е й ц е в и уже покорили себе большую часть Пелопоннеса. 69 с Проведав обо всем этом, Крез послал в Спарту послов с подарками и с просьбой о союзе. п о р у ч а я сказать Лакедемонянам следующее: послал нас к вам Крез, царь Лидийцев и прочих народов с такой речью, так как л а к е д е м о н я н е божество повелело мне вступить в дружбу с Эллинам, а я знаю, что вам принадлежит первенство в э л л а д е то согласно изречению оракула обращаюсь к вам, желая быть с вами в дружбе и союзе без хитрости и обмана. Вот это, Крез, сказал Лакедемонянам через послов. А Лакедемоняне, выслушав о т в е т о Ракула Крезу, радовались прибытию Лидийцев и заключили с ними клятвенную дружбу и союз. Тем более, что раньше Крез оказал уже им некоторую услугу, а именно, когда они посылали в Сарды за покупкой золота на изображение Аполлона, которое теперь находится в Фарнаке в Лаконии. Кто Крез подарил им это золото? 70. Лакедемоняне согласились на союз с Крезом как по этой причине, так и потому еще, что он избрал их друзьями, предпочтительно перед всеми остальными Эллинами. Поэтому-то они готовы были принять предложение, лишь только Крез обратился к ним. Кроме того, они сделали для Креза медную чашу с украшениями по краям снаружи. желая отблагодарить его подарком за подарок. Чаша вмещала в себе 300 а м ф о р однако до Сард она не дошла, о чем рассказывается двояко. По рассказам л а к и д е м о н я н чаша на пути в Сарды подошла к Самасу. Жители острова узнали об этом, пришли на длинных кораблях и отняли чашу. Сами же с а м о с ц ы говорят, что перевозившие чашу Лакедемония не запоздали, и узнав, что Сарды и Крез уже в руках неприятелей, продали ее на с а м о с е ч а с т н ы м лицам, которые и пожертвовали чашу в храм Геры. По прибытии в Спарту продавшие рассказывали, будто они ограблены с а м о с ц а м и Такова история чаши. 71. Крез не пости Каракула и предпринял поход в Каппадокию в надежде сокрушить Кира и персидское царство. Во время приготовлений к походу против персов к Крезу явился один из ледицев по имени с а н д а н и с Он и прежде почитался за мудреца, а последним советом царю стяжал себе у ледицев громкую славу. Сказал. Ты царь готовишься в поход на тех людей, которые носят кожаные штаны и имеют из кожи всякую одежду, живут в земле суровой, едят не столько, сколько хотят, а сколько имеют. Вина не употребляют, но пьют воду. Не едят ни фиг, ни других с л а о с т е й Если ты и останешься победителем, что возьмешь у такого народа, который ничего не имеет? Если же будешь побежден, потеряешь много. Вкусив наших благ, они не пожелают отказаться от них и будут добиваться их неотступно. Я благодарю богов за то, что они не внушают персам мысли воевать с ледицами. Речи эти не убедили однако Креза. До покорения ледицев персы действительно не знали ни роскоши, ни благосостояния. 72. Каппадокийцы называются у э л и н о в сирийцами. До владычества персов сирийцы были под в л а с т н ы л и д и ц а м а потом киру. Границу между царством медиским й и л и д и й с к и м составляла река г а л и с вытекая из армянской горы и протекая сначала з е м л и киликийцев, она о ставляла потом вправо матиенов, влево фригийцев. Пройдя через эти страны, река поворачивает на север и проходит между сирийскими каппадокицами й на право и пофлагонцами налево. Таким образом, река г а л и с отрезает почти всю Азию к нам обращенную, что тянется от моря против Кипра до Евксинского Понта. Полоса эта шея названной страны. В длину она имеет пять дней пути для бодрого пешехода. Семьдесят три. Крез начал войну с Каппадокией по следующим п р и ч и н о й во-первых, он желал присоединить к своим владениям земли Каппадокии; во-вторых, и главным образом, доверяясь оракулу, он рассчитывал отомстить Киру за а с т и а г а Кир, сын Камбиса, покорил своей власти а с т и а г а сына Кеоксара, царя Мидян Шурина Креза. Шурином Креза стал он таким образом. Толпа скифов-намадов вследствие междуусобий удалилась в Медийскую землю в то время, когда Медянами управлял Киоксар, сын Фраорта, внук Деиока. Сначала Киоксар принял скифов благосклонно, как молящих о покровительстве. Он даже высоко оценил их и поручал им мальчиков для обучения языку их. И стрельбе из лука. Прошло так некоторое время. Скифы, ходя на охоту, всегда приносили что-либо с с о б о ю домой. Однажды случилось, что они не принесли ничего, возвратились без добычи. Кеаксар, видимо человек вспыльчивый, обошелся с ними чрезвычайно оскорбительно. Считая недостойным себя такое обращение киоксара, они по решили зарезать одного из обучавшихся у них мальчиков, приготовили его так, как обыкновенно приготовляли дичь, и поднесли киоксару под видом охотничей добычи. А после этого очень скоро удалились калиату, сыну саддиата, в Сарды. Так это произошло. Киоксары, сидевшие с ним за столом, ели мясо мальчика, а скифы после этого искали защиты у Алиата. 74. Алиат на требование Киоксара не выдал скифов. Оттуда и возникла война между л и д и ц а м и и медянами, и продолжалась пять лет. В этой войне многие победы были одержаны медянами над л и д и ц а м и а равно ледицами н а д м е д я н а м и Между прочим, имело место подобие ночной битвы. Война ведена была обеими сторонами с одинаковым успехом, и на шестом году, когда они сошлись снова и загорелось сражение, день внезапно превратился в ночь. Фалес Милетский предсказал и о н я н а м эту перемену дня, определив заранее тот самый год. котором затмение случилось, когда лидейцы и медяне увидели ночь вместо дня, они приостановили битву и поспешили заключить мир между собой. Лица примирившие их были киликийец Сиенессий и в в и в о н я н и н Лабинет. Они ускорили заключение мирного договора и устроили сватовство. А именно, посоветовав алиату выдать замуж дочь свою Ариенис за Астиага, сына к и а к с а р а потому, где что без тесных уз непрочны и договоры. Сами договоры заключаются этими народами точно таким же способом, как и у Эллинов. Стоит одна к о разница, й что обе стороны разрезают себе кожу на руках и друг у друга с л и з в а ю т кровь. 75. Этого-то Астиага Кир покорил своей власти, не взирая на то, что тот был отцом его матери. Причину этого я расскажу в последствии. Поэтому Крез не годовал на Кира, посылал к а р а к у л у за советом воевать ли ему с персами. Поэтому Крез не годовал на Кира. Посылал к а р а к у л у за советом воевать ли ему с персами, и когда был получен двусмысленный ответ, он признал его благоприятным для себя и пошел войной в персидские владения. Когда Крез подошел к реке Галис, отсюда, как я думаю, он перевел свое войско по лежавшим там мостам, а по рассказу, весьма распространенному у эллинов, перевел войско Фалесмилетский. Дело происходило будто бы так: когда крест был в затруднении, как ему п е р е в е с т и войско через реку, так как теперьешних мостов тогда еще не было, то присутствовавший в лагере Фаллес устроил так, что река, протекавшая до того времени с левой стороны войска, потекла теперь справой. Сделал он это следующим образом. Выше лагеря велел выкопать глубокий ров, имеющий вид полумесяца, чтобы река, отведенная в этом месте от своего старого русла в канаву, о б т е к л а лагерь с задней стороны, а обойдя стоянку, снова возвращалась бы в первоначальное русло. Действительно, когда река таким образом разделилась, она тотчас сделалась переходимой с обеих сторон. Некоторые утверждают даже, что старое русло было совершенно высушено. Но с этим я не согласен, потому что каким же образом они перешли бы реку на обратном пути? 76. Передя с войском реку Крез вступил в так называемую Птерию в Каппадокии. Птерия укрепленнейший пункт в стране. Находится она вблизи Синопы, почти у самого Евксинского Понта. Здесь он расположился лагерем и опустошал поля сирийцев. Город Птерицев й он взял, а жителей его обратил в рабство. Покорил также все соседние города и изгнал ни в чем не повинных сирийцев. Между тем Кир собрал свое войско, присоединил к нему живущие на пути народы. и выступил против Креза. Впрочем, прежде чем открыть сражение, он послал глашатая в Кеоняна с предложением отложиться от Креза. Но ионяне не приняли этого предложения. Когда Кир явился и расположился лагерем против Креза, у Птере произошло ожесточенное с обеих сторон сражение. Противники потеряли много убитыми. а по наступлении ночи разошлись, причем ни на одной стороне не было победы. с е м ь с одинаковым мужеством сражались оба войска, но Крез находил свое войско малочисленным, и в самом деле оно было гораздо меньше Кирова. Поэтому на следующий день, так как Кир не нападал более, Крез отступил в Сарды. Решив привлечь египтян к союзу, с а м а с и с о м египетским царем он заключил союз еще раньше, нежели с л а к е д е м о н и н а м и а также пригласив к участию вавилонян, которые состояли с ним в союзе. Вавилонским царем был в то время Лабинет. Наконец, решил он объявить л а к е д е м о н и н а м чтобы они в определенное время явились к нему. План его состоял в том, чтобы соединив этих союзников и собрав собственное войско, выступить против персов после зимы, в начале весны. С такими планами возвратился к р е с в Сарды, откуда послал г л а ш а т а е в к союзникам, предлагая им явиться в Сарды на пятый месяц после этого. Войска же свое, состоявшее из иноземцев, которое сражалось с персами, он отпустил все. Будучи уверен, что Кир после такого исхода битвы не решится более п р и п о д о б н ы х условиях напасть на Сарды. 78. В то время как Крест был занят такими планами, все предместье города н а п о л н и л о с ь змеями, а лошади покидали свои пастбища, шли туда и поедали змей. к р е с принял это за чудо, как оно и было на самом деле. В тот час послал он вопросить т е л ь м е с с к и х толкователей чудес. Послы прибегли к гадателям, узнали от них смысл чуда, но им не удалось уже сообщить ответ Крезу. Прежде чем на обратном пути они достигли Сард, Крез был взят в плен. т е л ь м е с ц ы впрочем предсказали это, говоря, что чужое войско следует ожидать вторгнется в страну, покорит туземцев. Потому что змея дитя земли, а лошадь неприятель и чужеземец. т е л ь м е с ц ы дали такой ответ Крезу уже в то время, когда царь был в плену и они еще ничего не знали ни о Сардах, ни о самом Крезе. 79. Когда после сражения при Птерии Крез отступил и Киру знал, что Крез намерен распустить свое войско по домам. Он сообразил, что для него очень выгодно напасть, возможно, скорее на сарды, прежде чем л и д и й с к и е войска будут вновь собраны. Задумано, сделано, так что Кир сам явился к Крезу, в е с т н и к о м о войне. Крез пришел в сильное замешательство, потому что все случилось совершенно противно его ожиданиям и расчетам, однако повел л и д и ц е в в битву. В то время в Азии не было народа сильнее и воинственнее л е г и и й ц е в Сражались они на лошадях с длинными копьями в руках и были прекрасными всадниками. 80. Войска встретились перед городом Сарды на большой чистой равнине, по которой, кроме других рек, протекает и Гил, изливающийся в наибольшую здесь реку под названием Герм. Эта последняя вытекает из священной горы матери Дендемены и вливается в море подле города Фукеи. Когда Кир увидел перед собой ряды лидийцев, выстроившихся к бою, он пришел в ужас от лидийской конницы. И по совету Медянина г а р п а г а поступил следующим образом. Всех верблюдов, которые следовали за его войском и были нагружены хлебом и разными запасами, он велел собрать вместе, снять с них н о ш у и посадить на них людей в вооружении всадников. Затем он велел им идти впереди остального войска против Конницкреза. За верблюдами шла пехота, а за пехотой вся конница. Когда войско выстроилось в ряды, Кир убеждал воинов убивать беспощадно всякого попадающегося всадника, щадить только самого Креза, даже в том случае, если он будет схвачен и станет защищаться. Такова была его речь. Верблюдов Кир поставил против лидийской конницы, потому что лошадь боится верблюда и не выносит ни вида его, ни запаха. п р и д у м а н о все это было стой целью, чтобы сделать конницу Креза бесполезной для него, ту самую конницу, на которую Крез возлагал блестящие надежды. Но лишь только оба войска сошлись, лошади завидели верблюдов и услышали запах их, как повернули назад, и надежды Креза исчезли. Однако и после этого ледицы не потеряли мужества. Заметив и с п у г лошадей, они спешились и пешими сражались с персами. Только когда с обеих сторон пали многие в о й н ы лидийцы, обратясь в бегство, оттеснены были в Акрополь и там осаждены. 8 о с о с а д а была начата. В надежде, что она продлится долго, Крез и за к р о п о л я снова послал послов к союзникам. Ибо прежние приглашали союзников явиться на пятый месяц, между тем как высылаемые теперь должны были просить союзников явиться немедленно, так как Крез в осаде. 82. В числе других союзников посольство явилось и к л а к и д е м о н и н а м В это самое время спартанцы были во вражде с аргивянами из а Фиреи. Дело в том, что Фирея это. Принадлежала Арголиде, но Спартанцы отрезали ее и присвоили себе. Аргивянам принадлежала также материковая земля к западу от Арголиды до Маллеев, затем остров к е ф е р а и прочие острова. Аргивяне выступили на защиту отнимаемой у них части владений и сошедшиеся неприятели условились в следующем. С обеих сторон будут сражаться только по 300 воинов. Какие из них останутся победителями, тем и должна принадлежать спорная земля. Обе армии должны были возвратиться по домам, каждая на свою родину, и не присутствовать при сражении. Последнее условие постановлено для того, чтобы побеждаемая сторона не была поддержана своим войском, если войска будут присутствовать. в о й с к а разошлись, остались только избранные от обеих сторон, и враги сразились. Сражение велось с равным успехом. При наступлении ночи осталось из 6 0 с о т человек только трое: из аргивян Алкинор и Хромий, из лакедемонян Африад. Двое аргивян, считая себя победителями, побежали в Аргос. Между тем лакедемонянин Африад снял доспехи с убитых, вооружение их доставил на место стоянки спартанского войска и занял там свое место. На следующий день обе стороны явились узнать, чем кончилось состязание, причем каждая сторона присваивала победу себе: одни потому, что из их числа осталось больше в живых, другие же потому, что указывали на бегство противников. тогда как их воин остался на месте и обнажил трупы врагов. Спор перешел в сражение, с обеих сторон много пало, и победителями остались лакедемоняне. С этого времени аргивяне стригли себе волосы. Прежде они обязаны были носить волосы длинные, и постановили, что ни один аргивянин не отпустит себе волос. А женщины не будут носить золотых украшений до тех пор, пока Фирея не будет возвращена. Лакедемоняне сделали противоположное постановление: носить с этого времени длинные волосы, хотя раньше не носили таких. При этом говорят, что один из трехсот оставшихся в живых Африад считал для себя постыдным возвратиться в Спарту после того, как товарищи его пали в сражении. И Фирея лишил себя жизни. 83. с п а р т а н ц ы находились в этом положении, когда из Сард явился глашатай с просьбой помочь осаждаемому Крезу. Выслушав глашатая, Спартанцы изъявили готовность помочь царю. Но когда приготовления были закончены и корабли снаряжены, пришло другое известие, что крепость Лидицев взята и Крез в плену. Спартанцы приостановили сборы ввиду этого тяжкого для них несчастья. 84. Сарды были взяты так. На четырнадцатый день осады Кир разослал всадников по стоянке с обещанием царской награды тому, кто первый взойдет на укрепление. Когда после этого все войско с д е л а л о попытку приступа и потерпела неудачу. В с р е д е отступивших оказался один из Мардов по имени Гереат, который решился взойти на укрепление в том пункте, где не п о с т а в л е н о б ы л о никакой стражи. В этом месте вовсе не боялись нападения, потому что стена здесь о т в е с н а и неприступна. Поэтому только здесь прежний царь Сарт м е л е с не велел п р о н е с т и льва, которого родила ему наложница. По словам тельмезцев, обнесение льва кругом Акрополя должно было делать сарды неприступными. Когда Милес велел носить льва вокруг укрепления в тех местах, где можно было взойти на стену, он пропустил один лишь этот пункт как ответное и неприступное место. Обращено оно к Тмолу. Итак, Март Гиреат. Видел накануне, как в том самом месте какой-то ледиц сошел со стены за шлемом, скатившимся сверху, и поднял его. Заметил это Гереат и решился. Он взошел на укрепление. По следам его поднялись другие персы. И когда на стены взошли многие воины, сарды были взяты и весь город разорен. 85. Такая судьба постигла Креза. У него был сын, о котором я уже упоминал. Глухонемой, хотя во всех отношениях человек достойный. В минувшую пору своего благополучия Крез делал и придумывал все для излечения сына. Между прочим, он посылал в Дельфы спросить о нем оракула. Пифия тогда ответила: «Лидиц родом». ц а р многих народов не в меру простодушный Крез не желая слышать в доме речей твоего говорящего сына речей, которые ты так жаждешь слышать гораздо лучше оставаться ему глухонемым, так как впервые он заговорит в роковой день во время взятия крепости кто-то из персов не узнав Креза направился к нему с целью лишить его жизни заметив это Крез Угнетенный, постигшим его горем, оставался неподвижным, ибо равнодушно относился к смерти. Но глухонемой сын его, о б ъ я т ы й ужасом при виде нападающего перса, воскликнул: "Человек, не убивай Креза!" В этот момент он заговорил впервые и уже до конца жизни владел речью. 86. Итак, сарды были взяты, а Крез попал в плен. Царствовал он четырнадцать лет. Четырнадцать дней находился в осаде и, согласно оракулу, разрушил свое собственное великое царство. Захватив Креза, персы отвели его к Киру. Тот велел сложить большой костер, в з в е с т и на него боковых Креза вместе с четырнадцатью сыновьями лидийцев. делая это или во исполнение обета, или из желания посвятить богам первые плоды победы, или же потому, что знал Креза за благочестивого человека и хотел испытать, не спасет ли его от сожжения какое-нибудь божество. Так велел сделать Кир. Стоя на костре, подавленный бедствиями, Крез вспомнил вдохновенное изречение с а л о н а что никто не может считать себя счастливым раньше смерти. При этом в о с п о м и н а н и и Крез вздохнул и после продолжительного молчания трижды воскликнул: «Салон!» Услыхав это восклицание, Кир велел переводчикам спросить Креза, кого зовет он, что переводчики и исполнили. На их вопросы Крез сначала отвечал молчанием и только после настоятельных требований отвечал: «Много бы я дал, лишь бы тот, кого я назвал, поговорил со всеми владыками». Ответ был неясен, и Креза снова стали расспрашивать о значении его слов. Персы продолжали настаивать, беспокоили его. Тогда Крез рассказал, как некогда пришел к нему Афинянин Салон, осмотрел в с е его великолепие, но презрел все богатства. При этом Крез добавил, что Салон предсказал ему все, что потом случилось, относя это, впрочем, не столько к нему лично, сколько вообще ко всем людям, особенно к тем, которые почитают себя счастливыми. Когда Крез говорил это, костер был уже з а ж ж е н и горел по краям. От переводчиков Кир узнал, что говорил Крез, и смутился при мысли, что он, человек, предал пламени другого живого человека не менее счастливого, чем он сам. Кроме того, он устрашился и возмездия, пометуя, что у людей нет ничего постоянного. Немедленно Кир приказал затушить горящий костер, свести оттуда Креза и тех, что были там вместе с ним, но усилия потушить огонь ни к чему не приводили. Восемьдесят семь. Тогда к р е с как рассказывают лидийцы, узнав о перемене решения Кира и видя, что все хотят потушить огонь, но не могут одолеть его, громко в о з з в а л Капполону, говоря, что если какие-нибудь дары его были угодны божеству, оно должно явиться и спасти его от смерти. С плачем взывал к р е с Вдруг на ясном чистом небе показалось облако. ч Потом разразилась гроза, полил сильнейший дождь и затушил костер. Узнав таким образом, что Крез угоден богам и добродетелен, Кир велел свести его с костра и спросил его, кто из людей Крез внушил тебе мысль идти войной на мои владения и стать моим врагом, а не другом. Я сделал этот царь на счастье тебе и на горе себе. Виновно же в том Эллинское божество подвигнувшее меня на войну, потому что нет никого столь нерассудительного, чтобы предпочесть войну миру. Во время мира сыновья хоронят отцов, во время войны отцы хоронят сыновей. Но так угодно было богам. После этого Кир велел снять оковы с Креза, посадил его подле себя и оказывал ему чрезвычайное почтение. Глядя на к р е з а удивился и сам Кир и все присутствовавшие. к р е с был задумчив и молчал. Потом он повернулся в сторону и, видя, как персы разоряют город, заметил: "Могу ли я тебе сказать, царь, что думаю, или должен молчать?" Кир ободрил его, предлагая говорить все, что он желает. Тот спросил: э т о большая толпа народа, что она делает с таким рвением?" Грабит твой город, отвечал Кир, и расхищает твои сокровища. На это Крез заметил: не мой город разоряют они и не мои сокровища расхищают. У меня ничего нет больше. Расхищают они твое достояние. Кир смущен был речами Креза. Он удалил всех и спросил его, что дурного находит он в происходящем. Крез ответил: так как боги сделали меня рабом твоим, то я считаю своим долгом поучать тебя в тех случаях, когда постигаю лучше других людей. Персы по природе своей не знают меры, но они бедны. Если ты дозволишь им грабить и присваивать себе большие деньги, то отсюда могут быть такие последствия. Присвоивший себе больше всего. в о с станет потом на тебя. Поступи теперь так, как я скажу, если тебе угодно. Из числа к о п ь е н о с ц е в поставь у всех ворот стражей, пускай они отбирают сокровища у тех, кто будет выносить их, замечая, что десятую часть их необходимо посвятить Зевсу. Таким образом ты не будешь отнимать у них сокровища силой и не вооружишь их против себя. Напротив, они сознают, что ты действуешь справедливо и охотно отдадут взятое. 90. с С большим удовольствием слушал Кир, находя совет Креза превосходным. Он осыпал его похвалами и, приказав копьеносцам исполнить совет Креза, сказал ему: так как ты, Крез, царственный муж, готов сделать и посоветовать благое. То проси у меня подарка, какого хочешь, тот час я дам тебе. Ты доставишь мне величайшее удовольствие, Кир, отвечал Крез, если позволишь послать эти цепи божеству Эллина, в которое я чтил больше всех божеств, и спросить его, таково ли правило его обманывать своих благотворителей. На вопрос Кира, в чем он хочет упрекнуть Божество, Крез сообщил ему все свои прежние замыслы, ответы оракулов, а главным образом перечислил все свои пожертвования и рассказал, как оракул подвинул его на войну с Персами. Он кончил свою речь опять просьбой дать ему возможность укорить Божество. Кир улыбнулся на это и сказал: «И это получишь от меня, Крез». и все чего бы и когда бы не пожелал. Засим Крез послал в Дельфы несколько ледицев с поручением положить цепи на пороге храма и спросить не стыдно ли божеству, что оно подвинуло своими советами Креза на войну с персами, обещая разрушение царства Кирова, от которого теперь у Креза такие вот первые плоды победы. При этом они должны были указать на цепи и спросить также о том, не есть ли вообще неблагодарность закон для эллинских богов. 91. Когда лидийцы пришли в Дельфы и поступили согласно поручению Креза, Пифия, говорят, сказала следующее: самое божество не в силах избежать назначенной ему доли. На Крезе исполнилась месть. За преступление пятого предка его, копьеносца Гераклидов, который, повинуясь женскому коварству, умертвил своего хозяина, завладел его царством без всякого на то права. Хотя Локси и сильно желал, чтобы Сарды постигнуты были несчастьем при детях Креза, а не при нем самом, но отвратить рок не было возможности. Все, что дозволено было роком Локси сделал и направил к пользе Креза, а именно он на три года замедлил покорение Сард, и пускай Крез знает, что он взят в плен с т о л ь к и м и ж е г о д а м и позже, нежели определено было ему первоначально. Вторично Бог помог ему, когда он горел на костре. Все случилось так, как сказано было оракулом, и потому упреки Креза несправедливы. Ибалокси предсказал, что если Крез пойдет войной на персов, разрушит обширное царство. Если бы Крез был осторожен, то послал бы опять спросить, о его ли царстве говорит оракул или о Кировом. Но Крез не понял изречения, не спросил вторично оракула. А потому пускай в и н и т самого себя. На самом деле мулом этим был Кир. Родители его неодинакового происхождения, ибо его мать более знатного рода, нежели отец. Мать его медянка, дочь медийского царя, а отец перс, находился под властью медян и во всех отношениях был ниже царицы, с которой жил. Так отвечала Пифия лидицам, которые доставили ответ в Сарды и сообщили Крезу. Этот последний, услышав послов, убедился в том, что виновен он сам, а не Божество. 92. т а Такова история царствования Креза и первого покорения Ионии. Крезом были сделаны еще многие пожертвования в Элладе сверх тех, о которых мы сказали выше. Так в фивах б и о т и й с к и х находится золотой триножник, пожертвованный им Аполлону и Сменею. В Эфесе золотые коровы и большинство колон. н В храме Афины Пронии, что в Дельфах, большой золотой щит. Эти пожертвования уцелели до моего времени, а некоторые погибли. Пожертвованные Крезом предметы в бронхидах Милетян, как я узнал. одинаковые с дельфийскими по весу и похожие на них пожертвования в Дельфы и в храм Амфиарая сделаны на собственные средства Креза или на первую долю полученного от отца наследства. Остальные пожертвования на средства врага его, который раньше воцарения Креза был его противником и ревностно помогал п а н т а л е о н т у овладеть царством. Панталионт этот был сыном Алиата, единокровный брат Креза. Мать Креза была родом из Кари, а мать Панталионта и Анянка, обе жены Алиата. Когда Крез по воле отца получил царскую власть, он велел казнить своего противника на чесальном гребне, а имущество его, еще раньше обещанное на храмы, он пожертвовал сказанным выше способом. в упомянутые местности. О пожертвованиях Креза достаточно.